Глава 11 Великая белая пустыня. Она существовала давным-давно, когда людей еще не было на земле. Такая же огромная, сильная, как и сейчас. Прошло какое-то время, и появились люди — Они пришли, поставили свои станции, считая, что смогли одолеть эту силу, смогли здесь укрепиться. Но это был самообман. Великая белая пустыня не покорилась, а позволила людям существовать в своих владениях. Именно поэтому, когда начинается буран, маленькие и слабые существа-люди старались хотя бы удержаться и не погибнуть. Им уже было не до борьбы и не до покорения, а пустыня плевала на них, смеясь в лицо с нежными хлопьями. Дач знал это и представлял, насколько коварен окружающий мир. Кроме опасности быть убитым хищником, здесь появлялась возможность погибнуть тысячью других способов, не менее страшных и не менее болезненных. Но его расчет строился на другом. Для хищника великая белая пустыня должна представляться не менее неприятным и опасным местом. Люди знают ловушки, характерные для пустыни, хищник не имеет о них понятия. Должна быть в нем какая-нибудь слабость. У всех сильных, уверенных в себе людей существует слабая точка, которую они даже и не думают защищать, поскольку знают, что их сила – лучшее прикрытие. Надо отыскать ее и знать, как лучше воспользоваться этим. Не то чтобы он думал или надеялся с помощью слабых мест хищника убить его, но дач никогда не упускал из виду подобные вещи. Инопланетянин может открыться для удара в любую секунду, и тут главное не растеряться. Использовать свой шанс на полную катушку, выжимать из ситуации все до капли. Об этом-то и думал дач, сжимая в руках М-16, когда где-то совсем рядом громыхнул выстрел. «Пустынный орел» автоматически определил он и повернулся к водителю. Бронированные пластины защищали стекло от выстрелов, и поэтому трудно было сказать наверняка. Но ему показалось, что снег стал идти гораздо слабее, да и ветер уже не выл так яростно. Похоже, Буран стихает. «Гарбер», — быстро сказал он, — «Скажите водителю, чтобы ехал вперед. Спасатели стреляли, они еще живы и находятся где-то рядом». «Черт вас побери, шефер!» – прошепел ФБРовец. «Здесь я командую!» «Поэтому я не отдаю команду, а советую. И, мать ваша, вы можете думать побыстрее. Эти люди еще живы, но наверняка погибнут, если мы не придем к ним на помощь». «Я сам знаю». Он повернулся к водителю. «Двигайся вперед, только смотри внимательно по сторонам. Хорошо». Вездеход качнулся и медленно поплыл вперед к темнеющим впереди куполообразным строениям. Гусеницы подминали снег под себя, с чавканием пережевывали его траками и выплевывали в виде грязных брызг. Дач передвинулся поближе к боковому стеклу, указав жестом полицейскому на место рядом с собой. Сейчас он вновь пожалел о том, что с ним нет никого из его команды. С какой охотой Дач обменял бы Гарбера со всей этой бандой на одного Билли или Понча? Как часто в жизни им приходилось довольствоваться разным дерьмом? Что делает волк, когда человек, охотник, настигает его, а? Подумай об этом на досуге, парень. Мысль вынурнула из темной глубины сознания и вновь исчезла в ней, словно рыбина в черной воде. Гарбер, сидя рядом с водителем, напряженно вглядывал вредеющий снег. Замерзшие строения станции показались ему зловещими, скрывающими в своем чреве нечто ужасное. Тревога заползла в его грудь холодной змеей. фбр подумал, вздумай он сейчас посчитать пульс, наверняка окажется, что сердце бьется раза в два чаще обычного. Внезапно захотелось вздохнуть поглубже. Воздух показался тяжелым, как во время приступов удушья. Гарбер расстегнул молнию на куртке, обернулся и приказал сидящим в кузове. «Приготовились, мы на месте!» Бредли и Вольф расчехлили азотные автоматы, нацепили на спины баллоны и присоединили трубки, подающие жидкость к стволу. Херриган мрачно наблюдал за их действиями. «Скажи-ка, как – вдруг нарушил он молчание, глядя в коротко стриженный затылок фбр ФБР-вца. «Вам не будет жалко, если эти парни погибнут». «Заткнись», – коротко посоветовал Брэдли. Он был таким же здоровым, как и Майк, хотя и моложе. Полицейский пожал плечами. «В конце концов, это их дело», – спокойно произнес Дач. «Да нет, мне просто не хотелось бы вытаскивать еще и этих ребят. Но, наверное, ты прав, они сами заказывают свои похороны». «Я сказал, заткнись, приятель», – чуть громче заявил здоровяк-негр. «Иначе я вобью эти слова тебе в глотку вместе с зубами». «Черт подери, мне с самого начала не понравилась вся эта затея», «как бы ни в чем не бывало», — продолжал Майк. Похоже, он пропустил слова Брэдли мимо ушей. «Если им-то хотелось узнать, какие чувства испытываешь, когда тебе разносят пули задницу, могли бы просто прогуляться по Лос-Анджелесу вечерком, а эту работенку оставить нам». «Ты нашел свои неприятности, дружок», — прорычал за его спиной Фебе Эрвиц, хватая полицейского за плечо. В следующую секунду мощный удар сбил его с ног. Брэдли отлетел в угол, опрокинув спиной оружейную пирамиду. Его пальцы вцепились в брезентовое полотно, но опора оказалась слишком ненадежной, и негр со всего маху грохнулся на стальной пол. Майк, потирая кулак, спокойно пояснил. «Не надо обижать старших, сынок. Ты еще слишком молод». «Лейтенант!» – Гарбер повернулся. Его лицо исказил гнев – Прекратите, это вам не метро дивижен. Да, к сожалению, констатировал Хериган. Эй, смотрите, водитель чуть подался вперед. Похоже, там человек. Вездеход развернулся, меняя курс. Станция переместилась влево, теперь перед стеклом маячила белая пустота. Еще несколько ярдов, и машина остановилась. Брэдли, посмотрите, что с ним. Гарбер оглядывал крыши строений. Негр, утирая разбитую губу, начал пробираться к люку. «Дач, прикройте его!» «Хорошо!» Распахнув створку, они выбрались наружу. Теперь ветер уже не казался таким сильным. Снег стал слабее, и дач смог оглядеться. Нигде незаметно движение, все тихо. Лишь урчание двигателя до да влажное хлюпанье ногами. Брэдли, перехватив поудобнее ружье, обошел вездеход и остановился, прошептав. «Черт, мать твою!» – он повернулся к дачу. «Смотри-ка! Хотел бы я знать, здесь что, резня была, что ли?» Алан Шефер осторожно вышел из-за Не нравилась ему эта позиция. Будь водитель чуть опытнее, он бы постарался подогнать машину таким образом, чтобы люди находились под защитой кузова, а не торчали бы на открытом месте. Годы тренировок не прошли даром. Мозг сам определил наиболее опасные направления, и Дач старался не отрывать от них взгляда больше, чем на секунду. Площадка перед вездеходом оказалась залита кровью. Везде разбросаны частицы какой-то массы, очень напоминающие пропущенные через мясорубку мясо. Дач присел на корточки и поднял что-то черное и не совсем понятное. Гарбер всматривался в стекло, пытаясь опознать находку. Голландец быстро поднес это к бронепластинам. Перчатка, обычная перчатка, одна из тех, которые носят полярники. Дач забрал ее в кулак и слегка жал. Из отворота потекла все та же кровавая каша. «Дьявол, чем можно такое сделать?» – прохрипел водитель. Брэдли склонился над лежащим в снегу человеком. «Эй, Дач, это девчонка!» – он осмотрел ее. «Черт, да она ранена!» Он стянул с лица девушки маску. «Точно? Жива, но получила пулю в плечо. Этот ублюдок что, пользуется огнестрельным оружием?» «Нет», – Дач покачал головой. «По крайней мере, об этом я не знаю». «Ага, ага. Кто же тогда поставил ей эту метку, а?» «Послушай, будет лучше, если ты отнесешь девочку в кузов и выяснишь этот вопрос там». «Ты прав». Бредли без труда подхватил девушку на руки и поспешил к вездеходу, озираясь по сторонам. Дач отходил за ним, держа на готове М-16, внимательно осматривая станцию. «Этот урод где-то здесь», – подумал он. «Кровь еще не успела замерзнуть. Значит, этого второго убили совсем недавно. Несколько минут назад, не больше». Негр, повисшей на руках Бет, забрался в кузов. Дач последовал за ним и сразу захлопнул створку. Брэдли подошел к боковым сиденьям и уложил девушку. Второй ФБРец Вульф склонился над ней, расстегивая куртку и лямки комбинезона. Рана оказалась довольно большой. Свитер и рубашка пропитались кровью. Пуля ударила в плечо, раздробила ключицу и вышла над лопаткой, вырвав кусок мяса. «Сорок й магнум», – констатировал Вульф, – «нужно срочно перевязать ее и сделать укол. Это болевой шок». Но ранение совсем свежее, ей повезло. Она могла бы истечь кровью, если бы мы не наткнулись на нее. Там еще кто-то, известил водитель. Чуть подальше. По-моему, даже двое хотят точно сказать не могу. Подведи вездеход поближе, приказал Гарбер. Хорошо. Эй, парни, смотрите там. Может быть, этот ваш охотник шурует следом и поджидает, когда мы выглянем. Он нервно хихикнул. Брэдли напрягся. Делай, что тебе говорят, Хантер, и не трепись. Вездеход тряхнула, и девушка застонала. «Прошу прощения, мисс», – машинально пробормотал Вульф. Машина проползла несколько ярдов и остановилась. «Приехали», – известил Хантер. «Можете его забрать». «Спасибо, что разрешил», – съязвил Херриган. «Да ладно», – отмахнулся водитель. Брэдли и дач снова выбрались на улицу. Снег стал еще слабее. «Несколько минут, и он перестанет», – подумал голландец, выходя из вездехода. Там действительно лежали два человека. У одного из них оказалась забинтована голова, а второй, это нельзя было назвать, изуродован. Просто скелет, лежащий в куче густого кровавого месива. Без черепа и позвоночника. Куртка располосована на спине. Белые ребра видны сквозь прорези в ткани. Кисти с налипшими на них клочьями кожи торчат из рукавов. Рядом валяется пустынный орел. Из унтов натекла такая же перемолотая плоть. «Похоже, этого парня пропустили через мясорубку», – шепнул Брэдли. Дач подобрал с земли Мэврик и протянул негру. «Прикрой меня». Нельзя сказать, что ФБРовец выхватил ружье у него из рук, но принял с большой охотой. Видимо, он уже и сам начал сомневаться в пригодности азотного автомата. К тому же струя жидкого азота выбрасывается на расстоянии не больше 6 ярдов. Возможно, при близком контакте это оружие на что-нибудь и годилось, но не сейчас. Нет. Все равно, как если бы у него в руках был водяной пистолет. Брэдли оценил дальность строений. Не менее 7 ярдов. Если эта тварь появится на крыше жилого комплекса, шансов заморозить ее нет. Он взял Мэверик, передернул затвор и осмотрелся. Ветер почти затих. Снег опускался на землю мягко, кружась в морозном воздухе вышка отчетливо проявлялась в дымчатой пелене. Освежеванный труп свисал с крыши, неподвижный, как брошенная марионетка. Брэдли не мог понять, куда направлено лицо жертвы, но ему показалось, что он ощущает взгляд. Скорее всего, это был простой всплеск воображения, вызванный натянутыми до предела нервами, и тем не менее ФБРовец почувствовал тревогу. При всем при том, что их заставили изучить отчет Датча и лейтенанта Херригана, он, Карл Брэдли, похоже, действительно недооценивал возможности хищника. Теперь уже, увидев результат его охоты, негр немножко испугался. Да ладно, немного, просто сдрейфил, наложил в штаны, обосрался, как сосунок, подумал Брэдли. Конечно, одно дело смотреть все это на экране компьютера, да еще слушать, и совсем другое – столкнуться лицом к лицу – «Черт, что там, — говорил Дач, — у этой твари энергетическая пушка? Может быть, она сидит где-нибудь сейчас и выцеливает меня из этой своей штуковины?» Брэдли еще раз с беспокойством огляделся. «Пока ничего не видно, но вроде у хищника там какая-то особенная маскировка, а если он стоит сейчас у тебя за спиной, негр круто развернулся!» «Нет, никого нет». Тем временем Дач подошел к раненому. Человек лежал в характерной для мертвого позе. Лицом вниз, ноги скрещены, одна рука подвернута, другая под животом. Но у него был на месте череп, и это уже давало основание предполагать, что парень жив. Дач опустился на одно колено, снял с раненого перчатку и нащупал пульс. Сердцебиение было слабым и неровным, но все-таки было. «Он жив?» – тихо спросил Брэдли. Дач кивнул. Потому как бинт облегал лицо человека, он догадался, что у парня срезана часть нижней челюсти. Марлевая повязка сильно пропиталась кровью, темные капли попадали на снег, хотя это могли быть брызги. Дач поднял пустынный орел и засунул за поясной ремень. Подхватив раненого, он встал. Белое, как мело лицо человека, теперь оказалось повернутым в сторону метеовышки. «Все в порядке?» Вопрос был адресован ФБРовцу. «Я ничего не заметил», – Брэдли явно нервничал. Голос его дрожал, словно натянутая струна. «Может быть, этот ублюдок здесь, но он здорово умеет прятаться. Очень здорово». «Ладно, смотри в оба». Негор кивнул. «Если бы он пригляделся повнимательнее, то заметил бы слабое переливающееся свечение на крыше метеовышки». Но Брэдли повернулся к жилому строению и принялся осматривать станцию, не снимая пальца со спускового крючка Меврика.